65. Джалин «Привет, Джо», — говорит Сэм, входя в дом. «Он одет просто — джинсы, футболка и кроссовки Найк. При виде его мое сердце начинает биться вдвое быстрее. Так и хочется упасть ему в объятия и провести в них остаток ночи, но мы должны завершить начатое. «Привет», — шепчу я. Сэм проходит мимо меня и тяжелым шагом направляется к Доминику. Тот едва не лопается от злости. Тяжело дыша, он отчаянно дергается, пытаясь высвободиться. «Больно видеть, как низко ты пал, мой старый друг», — вздыхает Сэм. «Да пошел ты», — шипит Доминик. Сэм глядит на него, вздыхает, потом берет стул за спинку и поднимает его. И вот Доминик снова в вертикальном положении, а Сэм стоит перед ним. «Она тебя просто использует!» — рычит Доминик. «Неужели сам не понимаешь?» Сэм склоняет голову, затем переводит взгляд на меня. «Пора?» — я киваю. «Пора!» Отступив на шаг, Сэм замахивается и бьет Доминика кулаком в лицо. Тот охает, но сознание не теряет. Сэм наносит второй удар, и на этот раз голова Доминика падает на грудь, с его губ капает кровь. Скривившись от боли, Сэм трясет кистью. Подбегаю к нему, беру его за эту руку и целую костяшки пальцев. Наши взгляды встречаются. Свободной рукой он дотрагивается до моего опухшего глаза. «Ах ты моя бедняжка!» — тихо говорит Сэм. «Со мной все нормально». Полиция, надо думать, уже едет. Не успеваю произнести эти слова, как из дальней части дома доносится грохот. Сэм направляется в коридор, я следую за ним, и мы входим в комнату к Брин и Шавон. Стул Брин, опрокинут на пол, она лежит, уставившись в потолок, и с дикими гримасами дергается из стороны в сторону. При нашем появлении обе подруги замирают. «Что, черт возьми, происходит?» — спрашивает Брин. «В нашем плане такого не было!» Обхожу Сэма и поднимаю стул Брин. «Единственное, что от вас требуется, посидеть вот так еще несколько минут. Доверьтесь мне!» «Я тебе не доверяю!» — кричит Брин. «Что за тип сюда приходил? Что он с нами сделал?» Она имеет в виду Рикардо. Тот не хотел, чтобы женщины увидели и запомнили его лицо, поэтому надел лыжную маску. Так мы с ним договаривались. Брин ужасно разозлилась и принялась вопить, что я обманщица и интриганка, такая же, как Доминик, поэтому Рикардо усыпил ее первой. Затем он проделал то же самое с Шавон. Ее рот все еще был заклеен скотчем, и кричать она не могла. «Все будет хорошо», — громко пообещала я женщинам, прежде чем Рикардо выполнил свою работу. Но сейчас вижу по их глазам, что ничего хорошего они в моем поступке не видят. «Клянусь, он не причинил вам вреда», — умоляю я. «Этот человек всего лишь следовал моему плану. Я решила действовать самостоятельно, чтобы не возникло никаких осложнений. Полиция уже едет, Доминик в западне». Как только копы войдут в коттедж и увидят эту жуткую сцену, его упрячут за решетку. Брин затихает. — А ты? Ты записала его признание? — Да. — Про Джона Болтона он тоже сказал? — Да, — киваю я. На глаза Брин наворачиваются слезы, но она сдерживается и переводит взгляд на Шавон. Та с растерянным видом смотрит на подругу в ответ. Похоже, Шавон готова поднять белый флаг и поскорее оказаться в том уголке земли, который называет своим домом. «Я должна его увидеть, Джалин!» — настаивает Брин. «Бросаю взгляд на Сэма». Тот переминается с ноги на ногу. «Брин, ты связана. Как я объясню полиции, почему?» — начинает он. Если одна из нас будет на свободе, они подумают, что до приезда Сэма Доминик не успел осуществить свой план. Брин умоляюще смотрит на меня, и я вздыхаю. Если я развяжу ее, труды Рикардо пойдут на смарку. Согласно нашему замыслу, для убедительности обе женщины должны быть привязаны к стульям. Но тут мне приходит в голову, когда все слишком гладко, это тоже подозрительно. «Пожалуйста, Джалин!» — упрашивает Брин. Со вздохом поворачиваюсь к Сэму. «Принеси что-нибудь, чтобы разрезать трос». Сэм быстро отыскивает старый ржавый нож и начинает резать эластичный трос, которым Брин привязана к стулу. Освободившись, она тут же встает и спешит прочь из комнаты, Следую за ней, а Сэм остается в комнате с Шавон. Доминик снова лежит на полу. Когда Брин приближается, он едва заметно приподнимает голову. Попытка слабая, но это ему удается. Брин подходит к нему сзади и, поднатужившись, поднимает его вместе со стулом. Прижимаю ладонь к губам. Грудь Брин бурно вздымается, когда она смотрит на человека, сломавшего ей жизнь. Проходят секунды, а она лишь молча взирает на Доминика. Беспокойно топчусь на месте и поглядываю в окно. Полиция вот-вот будет на месте. «Брин!» — бормочет Доминик, и его глаза открываются шире. В комнате темно, но я вижу, как на ее глаза наворачиваются слезы. И вдруг по дому разносится пронзительный вопль. Брин с размаху бьет Доминика кулаком в лицо. Он вскрикивает. «Это тебя за шавон!» Орет она и лупит его опять, настолько сильно, что кровь у него из носа льется с новой силой. А это за то, что ты чуть меня не убил, подлый тупой мерзавец, продолжает кричать Брин, я бы тебя на месте прикончила, мне терять нечего, ты все у меня отнял. Доминик хнычет, кровь капает на его рубашку, пачкает трос, к которому он примотан к стулу. Брин делает шаг к нему почти вплотную, и Доминик вздрагивает, но она больше не пытается его ударить. Вместо этого Брин наклоняется, приблизив губы к его уху. Под доносящейся издалевой сирен она произносит. «Надеюсь, ты сгниешь в тюрьме, дом» а когда подохнешь дьявол ухватит тебя когтями за горло и сунет мордой прямиком в адское пламя пусть он сожжет твою душу до тла когда поймет что ты даже ада недостоин брин отступает на шаг и я подхожу к ней хватит пошли шепчу я ты должна вернуться в спальню будто очнувшись она кивает и поворачивается ко мне обратно она идет по доброй воле и все же я на всякий случай следую за ней. Сев на пол в углу, Брин объявляет. Свернусь здесь калачиком и сделаю вид, что я без сознания. «Хорошо», — шепчу я, направляясь к двери, и вдруг она окликает меня. "Джалин!" Замираю и оглядываюсь. «Да». «Скажи честно, зачем ты мне помогла?» Разворачиваюсь к ней всем корпусом, Хотя вой сирен раздается все громче. Полиция приедет с минуты на минуту. «Пойду развяжу Доминика», — тихо произносит Сэм. «Когда он выходит, набираю полную грудь воздуха и резко выдыхаю. Бросаю взгляд на дрожащую заплаканную шавон, затем смотрю в глаза Брин. Потому что в тебе я узнаю себя». Передо мной девушка, которая раньше любила жизнь, но та ее изрядно потрепала, и теперь этой девушке трудно снова встать на ноги. В горле у меня пересыхает, и я сглатываю, а Брин вытирает слезы тыльной стороной ладони. Мы обе плывем против течения. На сто накроет волна, то укусит акула, но мы не сдаемся, потому что знаем, где-то нас ждет тихая гавань. «Мы плывем дальше, мечтая найти место, где сможем жить спокойно. Вот тебе и вся причина, Брин. Я тебя понимаю». Брин всхлипывает, а Шавон опускает голову. Слеза катится у нее по щеке. «Дальше будем придерживаться плана. Дадим те же показания, что и собирались, ладно?» — говорю я. «В этом смысле ничего не изменилось». Брин ложится на бок, поджав колени к груди. А Шавон кивает, и я выхожу из комнаты. На кухне меня ждет Сэм.